Нынче 24 августа «Ясная поляна». За это время не получал письма от Черткова и очень недоумеваю. Кажется, за это время были духоборы. Письма от Хилкова Иван Михайловича. Ответил всем. Нынче приехал Суллер. Все работают над воскресеньем и доволен даже очень. Боюсь столкновений, Соня нездорова, но духом хороша, и мне хорошо, полон дом народа. Машенька Стахович, Вера Кузьминская, Вера Толстая, выписываю. Второе. Люди живут в мире, не исполняя своего призвания, вроде того, как бы заводские рабочие заняты были только тем, как поместиться, питаться, гулять. Пятое. Ты хочешь служить человечеству? Хорошо. То, что ты хотел сделать, сделает другой. Доволен ли ты? Нет, недоволен, потому что важно для меня не то, что сделается, а то, что я сделаю, то, что сделаю свое дело. Лучшее доказательство, что дело не в деле, а в своем движении к добру. Седьмое. Эгоизм. Вся жизнь эгоистическая, законен только до тех пор, пока не проснулся разум. Как скоро он проснулся, то эгоизм законен только в той мере, в которой он нужен, чтобы поддержать себя, как орудие, нужное для служения людям. Назначение разума – служить людям, в том весь ужас, что его употребляют на служение себе. Восьмое. Человек отдается иллюзии эгоизма, живет для себя и страдает. Стоит ему начать жить для других, и страдание облегчается, и получается лучшее благо мира – любовь людей. Девятое. Как отучают себя от курения, от дурных привычек, так можно и должно отучать себя от эгоизма. Захочешь увеличить свое удовольствие, захочешь выставить себя, вызвать любовь других, остановись. Если нечего делать для других или не хочется ничего делать, не делай ничего, но только не делай для себя. Десятое. Баварец рассказывал про их жизнь. Он хвалится высокой степенью свободы, а между тем у них обязательное и религиозное, грубо-католическое обучение. Это самый ужасный деспотизм, хуже нашего. 2 ноября. Страшно посмотреть, сколько времени не писал. Больше двух месяцев. И не только ничего не было дурного, но, скорее, всего хорошее. Юбилей был не так противен и тяжел, как ожидал. Продажа повести и получение 12 тысяч, которые отдал духоборам, устроилось хорошо. Комментарий 27-28. Был недоволен Чертковым и увидал, что виноват я. Приезжал Духобор из Якутска, очень полюбил я его. Сережа вполне близок к делам и чувствам, наружно не трогаю словами. Соне очень хорошо, люблю ее больше, чем прежде. Маша жалка своей слабостью, но духом все так же близка. Таня разорвала, но в очень неустойчивом положении. Комментарий двадцать девятый. Андрюша женится на Дитрикс и очень сблизился. Комментарий тридцатый. Чуждый Миша и Лева. Но слава Богу, и благодарность ему, что он пробудился, разогрелся во мне, и мне, естественно, или любите радоваться, или любите жалеть. И какое счастье. Вчера был Архер, приехавший от Черткова. Полюбил его. Дела очень много, но я весь поглощен воскресеньем, берегу воду и пускаю только на воскресенье. Кажется, будет недурно, люди хвалят, но я не верю. Кое-что записал, все очень важное. То запишу после, но сейчас хочется записать то, что сейчас вечером гулял по дорожке и ясно не только думал, но чувствовал. Первое. Под ногами морозная твердая земля. Кругом огромные деревья, над головой пасмурное небо. Тело свое чувствую. Чувствую боль головы. Занят мыслями о воскресении, а между тем, я знаю, чувствую всем существом, что и крепкая морозная земля, и деревья, и небо, и мое тело, и мои мысли — что все это только произведение моих пяти чувств, мое представление, мир, построенный мной, потому что таково мое отделение от мира, какое есть. И что стоит мне умереть, и все это не исчезнет, но видоизменится, как бывают превращения в театрах из кустов, камней, сделаются дворцы, башни и тому подобное. Смерть есть не что иное, как такое превращение, зависящее от другой отдельности от мира, другой личности. Но я себя, свое тело со своими чувствами считаю собой, а то совсем иное выделится в меня, и тогда весь мир станет другим. Ведь мир такой, а не иной, только потому, что я считаю собой то, а не другое. А делении мира может быть бесчисленное количество. Не совсем ясно для других, но для меня очень. 14 ноября. Опять не видал, как прошли 11 дней. Очень увлеченно занят воскресеньем и хорошо подвигаюсь. Совсем близо к концу. Был Сережа и Суллер. И уехали оба на Кавказ с моим письмом Голицыну. Комментарий 31. Вчера приехала Соня. Очень хорошо. Я себя давно так умственно и физически хорошо, бодро не чувствовал. Не могу разобрать, что записано, что нет. Второе. Жить для других кажется трудно так же, как кажется трудно работать. Но как и в работе, за заботу о других может быть лучшая награда любовь других. Может и не быть. Тогда как в работе награда внутренняя. Наработался, устал и хорошо. Страница 96. Пятое. Женщины точно так же, как и мужчины, одрины чувством и умом. Но разница в том, что мужчина большей частью считает обязательным и для себя, и выше чувств веление ума, разум.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 Девятое. Смотришь на людей, целующих икону, подлезающих под нее, обожающих и боящихся ее. Если людей могли обмануть так, то нет обмана, на который бы они не поддались. Десятое. Записано, что тяжело от того, что жизни нет, а есть только эгоистическое существование. Не могу вспомнить, что я еще разумел под этим». Одиннадцатое. Бог проявляется в нас сознанием. Пока нет сознания, нет Бога. Только сознание дает возможность добра, воздержания, служения, самопожертвования. Все зависит от того, на что направлено сознание. Сознание, направленное на животное «я», убивает, парализует жизнь. Сознание, направленное на духовное «я», возбуждает, возвышает, освобождает жизнь. Сознание, направленное на животное «я», усиливает, разжигает страсть, производит страх, борьбу, ужас смерти. Сознание, направленное на духовное «я», освобождает любовь. Это очень важно. И если буду жив, напишу это. 15. -е. Прогресс нравственное человечества происходит только от того, что есть старики. Старики добреют, умнеют и передают то, что они выжили следующим поколениям. Не будь этого, человечество не двигалось бы. А какое простое средство. Казалось, дня три не писал, а вот десять дней. Нынче двадцать пятое ноября, ясная поляна. Соня тогда уехала с хорошим чувством. Я обещал приехать 1 декабря. Миша мучает ее, она тоскует. Хочется поскорее приехать к ней. Хочется тоже съездить в Пирогово. Мы одни. Таня, Маша, Коля, только Лиза Оболенская. Я все так же усердно занимаюсь воскресением. Вчера ночью обдумывал статью о том, почему развращается народ. Нет никакой веры. Младенцам насильно крестят, а потом считают уголовным преступлением всякое рассуждение о вере, совращение и всякое отступление. Только и есть вера, что у сектантов. «Может быть, введу это в воззвание?» Комментарий тридцать второй. «А жалко». «Хорошо думалось ночью. Воскресенье разрастается. Едва ли влезет в сто глав?» Комментарий тридцать третий. Записано следующее кажется очень важное. «Нужно бы возложение веры. Первое». Мы очень привыкли к рассуждениям о том, как надо устроить жизнь других людей, людей вообще. И нам такие рассуждения не кажутся странными. А между тем, такие рассуждения не могли бы никогда возникнуть между религиозными и потому свободными людьми. Такие рассуждения – суть последствия деспотизма, управления одним человеком или людьми другими. Так рассуждают и сами деспоты, и люди, развращенные ими. Говорят, если бы я имел власть, я бы сделал с другими то-то и то-то. Это заблуждение вредно не только потому, что оно мучает, уродует людей, подвергающихся насилию деспотов, но и ослабляет во всех людях сознание необходимости исправлять себя. Тогда как это одно единственное действительное средство воздействия на других людей. Комментарии. 29. -й. Имеются в виду отношения Татьяны Львовной Толстой и Михаила Сухотина. 30. -е. Алексей Львович Толстой женился на Дитерикс, сестре Чертковой. 31. -е. В письме... К главноначальствующему гражданской частью на Кавказе Галицыну Толстой просил не чинить препятствий деятельности по переселению духоборов за границу, смотри полное собрание сочинений, том 71, письмо 308. 32. -е. Эти мысли вошли в возвание, впоследствии переработанное в статье Где выход, и неужели это так надо? 33. -е. В окончательном тексте Воскресения 129 глав. Конец комментариев. Страница девяносто седьмая.